И снова улочки кривые, ворота громады вековые, а в самом сердце городка сирюльня есть, где брился Ньютон, и древний тайною окутан трактирчик Синего быка. А там, за речкой, за домами дёрн, утрамбованный веками, темно-зелёный ковры для человеческой игры, и звук удара деревянный в холодном воздухе таков был мир. в который я нежданно упал из русских облаков.